Глава 34. Маленькая победоносная битва После этой стрелы началось настоящее побоище. Я ожидал, что перты или Ахри начнут стрельбу, в их меткости я был уверен на все сто процентов. Но вместо этого охранник Торлина припал на одно колено, вскинул самострел и отправил болт в сторону парочки охранников, которые занимали позицию возле недостроенного чистокола. В отличие от предупреждающего стражника со стороны противника, безымянный охранник оказался очень метким. Но целился он в ноги, и я успел заметить перед тем, как один из стражников упал лицом вниз, что из его бедра торчит болт. Тут же поднялись работники. Двое замахнулись, один лопатой, другой заступом, и тем самым лишили защитников возможности сделать еще выстрел. А когда со стороны полетели еще стрелы, и от охранника Торлина, который успел перезарядиться, и от Ахриспертом, которые выбрали себе подходящие цели, количество защитников, способных отражать наши атаки, стремительно сокращалось. Причем стрелы поразили мишени по углам фронта, а потому я пошел вперед. Торлин пошел рядом, а стрелок взял чуть в сторону, продолжая перемещаться на полусогнутых. Я же не собирался сгибаться, продолжая идти, гордо подняв голову. Фелиду я не видел, но заметил крола, который дубасил лопатой охранника, которому не повезло оказаться рядом. Причем орудовал он так умело, точно топором махал. Защита усадьбы рушилась на глазах, из семерых охранников на ногах не осталось ни одного. Работники пытались сделать нашу работу, но голос Торлина прервал их деятельность. «Всех оставить в живых, никого не добивать, это приказ». А потом прошелся среди раненых и нашел своего прежнего помощника, приподнял его за грудки и отвесил смачную оплюху. Связать и внутрь! Стрелки в атаку! Вперед, повторил я. И только после этого к стрелку торлина добавились перты ахри. Конральд и Окет помогали работникам, приводя их в чувство, не все же ископатели были готовы нам помогать, и некоторым тоже досталось. Наши стрелки добрались до недостроенного чистокола. Всем удалось за ним спрятаться, поэтому ответная атака троих оставшихся на ногах защитников захлебнулась на месте. Через щели между не до конца обвязанными бревнами наши стрелы легко пролетали, а вот попасть в ответ защитники усадьбы не могли. Лишь отдельные стуки да хрустящие звуки от летающих щепок напоминали о том, что в нас стреляют. Торлин я позволил командовать дальше, жестом показав, чтобы они следовали вперед, но при этом он указал моим людям, как правильно атаковать дальше, заходить с трех сторон, а благодаря выротому рву впереди что Перту, что Ахри удалось незамеченными обойти забор с обеих сторон, тогда как Торлин, пользуясь защитой доспехов, отвлек на себя оставшихся стрелков и позволил мощной атакой смести последних охранников в усадьбе. Для меня бой прошел почти бесшумно, и только когда последний защитник усадьбы оказался на земле, я понял, что так оно и было. Почти никто не кричал, только стрелы до да болты свистели. Ну, пяток глухих ударов. А сейчас все окружение полнилось стонами раненых да криками тех, кто остался осаждать дом. Несмотря на все увещевания Торлина, да и мои тоже, толпа готовилась бить стекла в усадьбе, чтобы попасть внутрь дома. Наша маленькая победоносная битва близилась к завершению. Когда главный вербовщик понял, что толпа не слушается его приказов, он попросту принялся оттаскивать людей от дома. К нему присоединился перт, который сомневался лишь из-за моего молчания. Стоило мне кивнуть, как он с готовностью принялся усмирять осаждавших. Настолько тактично, насколько это вообще можно было сделать, они вдвоем утихомирили больше половины наступавших. Остальные сами отошли на несколько шагов от окон дома. Убедившись, что здание окружено, Торлин посмотрел на меня, а потом обвел глазами всех присутствовавших здесь. «Немало наших здесь!» И он гневно раздул ноздри, когда снова глянул в сторону бывшего своего телохранителя. «Подлец!» «Этот, кто предал стражу полян, вдвойне подлец! Нам сейчас надо выкурить варда из усадьбы!» «Там еще кок!» — крикнули бывшие работники. «А еще охрана!» — уточнил Торлин. «Нет!» — послышались крики из окружения. «Прекрасно!» — и вербовщик вышиб дверь, скрывшись внутри. «Он пойдет туда один?» — не удержался от вопроса я. «С его доспехами он может не бояться даже удара кинжалом!» — ответил Перт. Я заметил, что Кролл и Окет снова стоят вместе и подошел к ним. «Как же вас так угораздило!» «Бавлер!» — только ответил старший плотник, схватив меня за руку. «Спасибо! Спасибо!» А потом повел плечами. «Мы думали, что спасем здесь свою, но так и не нашли ее». «Не очень хорошо получилось, но я помогу, чем смогу, чтобы найти твою жену». Я сжал руку плотника в ответ. «А пока скажи лучше, что это за люди здесь? Я знаю лишь стражника из полян, который рулит». И Торлин узнал своего телохранителя. «А нам же ничего», — начал Кролл, но его собственный сын перебил его. «Нет, пап, нам ничего не будет. Я был у Торлина, и, как видишь, я до сих пор здесь». «Хорошо», — плотник сглотнул слюну. «Хорошо, что так. Здесь много разных людей. В основном это фермеры, но есть и другие работники». «Мы мало общались». Я еще раз посмотрел на усадьбу. «А где же вы все спали?» «Вон там». И Кролл показал на здание, которое я сперва посчитал сараем. «И в конюшне, где, к счастью, уже давно не было никаких лошадей». Давно не было», — фыркнул кто-то из стоящих. «Я лично оттуда все выгребал, чтобы можно было нормально спать». «Я думаю, что все тебе за это благодарны», — ответил я, не дав Кроллу сказать ни слова. Еще ляпнет чего, а я планировал как можно больше людей забрать себе в рассвет. А ты кто будешь? Свет. работаешь ты, уточнил я. Почему я должен отвечать? Нахмурился свет, соединив вместе светлые, как и остальные волосы на его голове, брови. На вид ему было не больше двадцати. Потому что ты говоришься... Начал локит, сделав шаг вперед. с не так сразу. Я положил руку ему на плечо. «Но у меня есть работа для всех. С жильем и едой. Не таким жильем, как здесь. Да и готовят у меня явно вкуснее», — добавил я, заметив, что из усадьбы с воплем выбежал Кок. Его тут же схватил помогавший Торлину стрелок. Лишь сейчас я понял, что сонный стражник у дверей и готовый к бою профессионал с самострелом один и тот же человек, хладнокровный и безжалостный, но при этом четко исполняющий приказы своего командира. «Что ж, я под мастерью у кирпичника», — ответил Свет. «Но в учениках я уже три года, поэтому если вы...» Я не мог не обратить внимания на то, как именно он произнес «вы». Действительно хотите взять меня на работу, то я согласен. «Подойди ближе». Пока из дома не доносилось ни звука, я решил, что время самое подходящее. «Вы втроем пройдитесь по остальным, донесите это до людей. Кто хочет отправиться к югу от Неруды...» «В то самое место, о котором говорят!» — воскликнул Свет. «И Жарон рассказывал!» «Да-да, то самое!» — поспешил ответить я. «То самое!» «Пока Торлин ищет Вардо. Живее!» Торлин дал моим людям минут пять, а потом вышел из дома, вытащив за шиворот Вардо и швырнул его на землю, что никак нельзя было делать с членом Совета, на мой взгляд. А затем, глядя прямо на меня, заявил «Это не Вардо!»